Глава 30 Революция. «Простите, эээ...» -э Сергей повернулся к своему молчаливому спутнику. «Можешь называть меня Джей?» «Это как в «Людях в чёрном», да?» «Ой, а у вас и светилка есть для стирания памяти. Только сразу скажу, что никакой я не пришелец». «Хватит поясничать, молодой человек. Вам это совершенно не идёт». Прерывал его тираду агент Джей. Юноша вскинул руки в примиряющем жесте. «Хорошо, хорошо, я понял». «Но можно сначала заскочить в лабораторию и сдать домашку? Это займёт пару минут, не больше». Он выразительно постучал себя по студенческому информбраслету, тонкой, едва заметной полоской, обвивающему запястье. «Ты освобождён от занятий на сегодня». «Ага, вот только её нужно было сдать ещё вчера. Или вы боитесь, что я сбегу?» «Так там даже окон нет, а вентиляционная вытяжка снабжена сложной системой фильтров и абсорбентов. Можете держать меня за руку, если вам так будет спокойнее». «Ладно, иди уже. Мы больше времени на споры потратим». «Но у тебя две минуты, не больше, и учти, что все твои перемещения отслеживаются». Трехцветный дрон качнулся из стороны в сторону, напоминая о своем присутствии. «Мы ждем!» «Я быстро!» Студент кивнул и постучал. «Вячеслав Анатольевич, это Вишневский, я принес вам домашнюю работу!» Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь и протиснулся внутрь. Искин, управляющий бароном, выбрал один из самых очевидных и эффективных вариантов развития войны. Вывести все войска и одним быстрым и точным ударом лишить осаждающих их самого главного оружия, уничтожить тараны и осадные башни и снова вернуть их за безопасные замковые стены. Это поможет ему выиграть время на разработку нового плана и получение других преимуществ. Например, барон мог заручиться поддержкой какого-нибудь клана неписей-наемников, за золото купить лояльность пары поселков или выдать контракт на голову Шардона, хотя это как раз он уже и сделал, или волею разработчиков получить уникальный сценарий сопротивления революционером. Мог бы, если бы ему противостоял такой же управляемый игровым и скином персонаж. Но противником барона Фурье был никто иной, как сам Рыжий Лис, не только предусмотревший подобный вариант развития событий, но разработавший целый комплекс мер противодействия. Во-первых, не было никаких таранов, осадных башен и колесных платформ, окруженных навесными щитами. Вместо них в чистом поле стояли муляжи, обманки. Лишь внешне похожие на опасные осадные сооружения и не имевшие даже названий. Система попросту не могла их определить как известные ей игровые сущности и присвоила тип декорация. Во-вторых, не было никакого чистого поля, это тоже оказалось чистейшей воды обманка. А на подходе к макетам конницу барона поджидали извилистые траншеи, ямы с колиями, многочисленные капканы, ловушки и засевшие в засаде стрелки. Специально для создания этой западни атаман изучил и до 20 го уровня прокачал умение экспертная маскировка, параллельно подтянув дизайн и искусство засад, стоявшие у него в требованиях. Этот навык позволял изменить внешний вид персонажей, экипировки и объектов. Например, убрать с дороги следы или превратить лежащего на траве под зеленым плащом де жулье в неприметный травяной холм, а новенький доспех, испачканный красной глиной, внешне сделать старым, измятым и покрытым ржавчиной. Выглядело это так. Выбрав нужный объект, он мог специальным пунктом «меню» вызвать список внешне похожих на него предметов. Чем сильнее прокачано умение, тем больше в списке будет вариантов, и сильнее окажется их различие. Изменению подвергалось даже собственное лицо или элементы одежды. Правда, умение это съедало уйму энергии, и распознать подделку можно было при высоком показателе восприятия. Но против наемников барона оно сработало. «Руби это требья! Зальем пламя революции кровью революционеров!» Тор, я первая самая красивая девка польза. Это и прочие выкрики, издаваемые атакующими, сменились отчаянными воплями и стонами боли, когда передние ряды всадников налетели на траншеи и ямы с кольями. Лошади теряли здоровье, получали травмы и выбрасывали всадников из сёдел. Те падали на капканы или сплетения терновых ветвей, усеянных шипами, и тоже получали ранения. А потом в дело вступали до сих пор невидимые бойцы Шардона, управляемые скриптами, специально настроенные атаманом для этой битвы. Смертельно раненых наемников добивали походя, не тратя на них ни энергии, ни умений. Угодивших в обездвиживающие ловушки оставляли без внимания. Куда они денутся-то? А вот тех, кто оставался на ногах и бросался в бегство, уничтожали в первую очередь, не жалея на них ни самых мощных умений, ни дорогих метательных зелий, заряженных сильнейшими ядами или жидким огнем. На люди рыжего лиса не лезли, нападали всего по двое-трое, беря в том числе и количеством. Даже легко раненые разбойники тут же уходили в безопасный тыл, уступая место здоровым товарищам, а сами поспешно залечивали раны и меняли сильно испорченную экипировку на новую, специально припасенную в инвентаре для такого случая. Шардон Режеку. Как у вас дела на Западе? Режек Шардону. Побеждаем. Потери 13 против 24 Соотношение потерь было примерно таким же, как и здесь, где отрядом командовал сам Шардон и его управляющие скрипты. Не потому, что разбойников было больше или они оказались лучше подготовлены. Нет, силы примерно равны, а в количестве и вовсе перевес был у противника. А вот задачи у них были совершенно разными. Если люди Рыжего Лиса старались перебить противников, то нападающие всеми силами пытались прорваться к осадным орудиям и сжечь их. Уже горело три катапульты, одна башня, и были повреждены почти все тараны. Разумеется, все это далось воинам барона ценою страшных потерь. Атаман произвел быстрый подсчет. С этой стороны враг выставил куда больше людей, целых четыре десятка против 20 его бойцов, тогда как с запада штурмовой отряд был едва ли больше 30 всадников. Значит, барон Фурье попался на уловку и решил, что раз у восточных ворот строится больше катапульт и осадных башен, то это и есть направление главного удара по замку, а с другой стороны стоят лишь обманки. Разумеется, он ошибся. С обеих сторон стояли муляжи, а не настоящие осадные машины. Их никто даже не пытался тушить, бесполезные декорации уже сыграли свою роль и были больше не нужны. Рыжий Лис вообще не собирался брать замок штурмом, по крайней мере, в ближайшее время и без основательной подготовки. Осторожный барон бросил в эту атаку половину своего войска, вторую оставив в гарнизоне защитников. Вряд ли диверсия с отравленными обозами уничтожила столько людей, и на вылазку Фурье отправил всех оставшихся на ногах бойцов. Разумный ход, но уже не имеющий никакого значения, потому что план Атамана сработал. Один из планов. Как его учили создатели, военный скин продумал наиболее вероятные сценарии поведения врага и разработал для каждого из них меры противодействия или нашел возможность использовать ошибки противника в своих целях. Замок Фурье хоть и принадлежал барону, но с точки зрения игровой логики он был самой обычной локацией Неписи, которые имели доступы бессмертные. Они могли брать задания, пользоваться услугами замковых лекарей или кузнецов, нанимать в конюшнях лошадей или кушать в столовых. Этакий получался мини-поселок с ограниченным набором услуг и возможностей для игроков и Неписи из других поселений. Но это в мирное время, а когда замок находился в осаде и ворота были закрыты, никто не мог попасть внутрь или выйти наружу. Если не являлся жителем локации, у него не было разрешения от барона или специальных квестов. И несколько таких квестов, взятых заранее, как раз было у Тактикуса. И как только ворота открылись, чтобы пропустить войско барона, игрок тоже получил возможность попасть внутрь для сдачи задания, которому система назначила высочайший приоритет. Ну ещё бы, как замковой страже не пропустить молодого и влюблённого по весу, который тащит увесистый букет пылевых васильков, не кому-нибудь, а лично баронской дочке? Остальное уже дело техники. Отыскать укромное местечко и активировать свиток маяка Ллойда. Отписаться в клановый чат о том, что метка установлена. И в тот же миг Корвин активировал парный свиток маяка, через который к Тактикусу переместился другой игрок, специально нанятый портальный маг из клана «Грузовые перевозки номер один». И вот уже неприметную лесную поляну в 300 метрах от замковых стен и укромный угол прямо за замковой конюшней соединяет стационарный портал с пропускной способностью два человека или один предмет массой до 100 килограмм раз в минуту. Разумеется, с ограничениями по погрузоподъемности и совершенно тролля непроницаемой, но достаточной для того, чтобы за полчаса перебросить внутрь замка более 50 воинов. В штурмовой отряд вошли не только уцелевшие остатки банды Шардона, но и дети Корвина, а также полтора десятка неписей наемников 20 уровня. Подобный трюк невозможно было бы провернуть с настоящим игровым замком, принадлежащим какому-нибудь клану игроков. Но крепость барона Фурье таковым и не являлась. Это была обычная игровая локация с некоторым набором условия и ограничений. «Всех убьем! Одни останемся!» – возвестил Шныга последним прошедшим через портал. Шардон открыл карту, но на враждебной территории он не мог получить доступ к плану замка, и перед ним было лишь размытое пятно с едва различимыми змейками улиц и перекрестков. Впрочем, на нее он и не полагался, а просто наложил сверху изображение картинки, которую скачал с какого-то игрового сайта, подкорректировал масштаб, зафиксировал по компасу направление и получил нормальную карту со всеми необходимыми пометками, включая динамические маркеры членов своего отряда. Наемники и разбойники во главе с Шардоном поспешили к казармам. Во-первых, именно там базировались остатки войск оборона, которые следовало как можно скорее изолировать или уничтожить. Во-вторых, восточные ворота находились совсем рядом, и они были второй по важности целью. Ну и в-третьих, это было одно из двух возможных мест, где мог укрыться сам барон Фурье под защитой пяти-шести десятков наемников. Игроки же зачищали улицы, вырезая стражников и пробиваясь к главной башне замка, самому защищенному месту в крепости, где также мог спрятаться ее владелец. «Плохо пахнет!» – нахмурился гоблин, когда они были уже совсем близко от казарм. «Много злой духи кругом!» «Ты заклинатель духов, значит, тебе с ними и разбираться», — отозвался атаман. Шныга молча кивнул, и из его ладони во все стороны ударили ветвистые молнии, отражаясь на сосредоточенном зеленом лице коротышки фиолетовыми сполохами. Там, куда била магическая энергия, на краткий миг вспыхивали полупрозрачные силуэты, чтобы тут же осыпаться горсткой праха, оставляя после себя зловонные лужи эктоплазмы. Правда, далеко не все призраки расставались со своей загробной жизнью так просто, и тогда в ход шли склянки с зажигательной смесью и украшенные огненными рунами клинки, которыми ловко размахивали Чунгун и Топган, два брата-близнеца из распущенной шайки танцующего пака. Даже Шардон с его идеальной памятью, алгоритмами анализа и сравнения изображений не смог бы отличить братьев друг от друга. Впрочем, оно и понятно, разработчики частенько экономили ресурсы, используя очень нелюбимую игроками копипасту, то есть многократно задействовали одни и те же игровые модели предметов, монстров или персонажей, минимально их перекрашивая, а то и вовсе объявляя братьями-близнецами, или башнями-близнецами, или воплощениями многоликого, или еще каким-нибудь или. Одних только кабанов в мире фантазии насчитывалось 42 вида, и все они использовали одну и ту же модель, визуально отличаясь друг от друга лишь размером и окраской. Дикий вепрь, кабан-сикач, краснобрюхий кабан, свинобрюх, зубастый свин, взрослый кабан, матерый кабан, черный вепрь и так далее. В игре даже существовало особое достижение под названием сплошное свинство, для получения которого нужно было убить по одному представителю каждого из 42 видов кабанов-клонов. Выполнивший его игрок получает особого маунта, круглозадых ряк, единственного в игре свиноподобного монстра, который использует специально для него созданную уникальную модель. Конечно, если так можно сказать про точно такого же кабана, как и 42 других, только без хвоста. «Не нравится мне это!» Нахмурился Угрюмый, когда молния Шныги уничтожила очередного призрака совсем рядом с ним. «Не нравится, а не ешь!» Хохотнул Лютый. Все четыре бывших атамана уцелели в недавнем побоище и сейчас сопровождали рыжего лиса в качестве телохранителей по собственной инициативе. До казармы оставалось с полсотни шагов, когда стало ясно, делать там нечего. Вдоль улицы валялись больные, умирающие и куча тряпья остающиеся после того, как исчезают трупы, и все они были вырежены в доспехи гвардии барона Фурье. «А не по вкусу им пришлась наша стрепня!» – пробормотал себе под нос Лютый, коротким ударом добивая ближайшего к нему раненого и тут же его обыскивая. Мародерство было заложено в разбойников не только на уровне характера и отыгрыша классов, но и скриптами самого Шардона, правда только для тех, у кого были лучше всего прокачаны умения обыска, а также параметры ловкости и удачи. Почти четверть войска барона пострадала от ведьминских ядов и проклятий, которыми была заражена еда в подосланных рыжим лисом обозах. А вот обычных жителей замка и прислуги зараза не коснулась. Похоже, что во время осадного положения им еда выдавалась в последнюю очередь, или они питались из собственных запасов. Четверть, а не половина. казарма были пусты, ворота без присмотра. А значит, где-то в замке укрываются еще 20-30 здоровых и полных сил наемников, а с ними наверняка и сам барон. Шардон Тактикасу. Что там у вас? Тактикус Шардону. Выбили ворота, зачистили три этажа из пяти. Обычная стража и вооруженная, чем попала прислуга. Ни барона, ни его гвардейцев пока не нашли. Шардону Хорезу. Что там в подвалах? У Хорез Шардону. Выпивка, крысы, пауки. Жратвы нет, всё как ты любишь. У Хорез Шардону. Барона и его людей тут нет. У Хорез Шардону. И, кстати, выпивки тоже нет. Гы-гы. Чуть позже выяснилось, что остатки армии барона Фурье, 25 гвардейцев, забаррикадировались на пятом этаже главной башни. По просьбе Шардона, один из клановых магов запустил в комнату кислотное облако. Маломощное заклинание, которое било по площади, нанося мизерный ядовитый урон. Зато от него не спасали никакие сопротивляемости к ядам. Поэтому соответствующий дот получил каждый, кто находился в комнате. Каждый осквернитель шардону тактику сказал скинуть тебе копию лога осквернитель шардону держи персонаж о сквернитель прислал вам сообщение боевый лог просмотреть поиск текста фурье в сообщении боевой лог от персонажа о сквернитель завершено совпадение найдено 0. Среди персонажей, находящихся в комнате и получающих урон от дота-кислотное отравление, не было ни одного по имени Фурье, а значит, барону удалось скрыться, и блестяще проведенная операция захвата не имела никакого смысла. Потому что замок барона Фурье был не настоящим игровым замком, а обычной локацией, а значит, его нельзя было захватить силой, просто перебив защитников, водрузив свой флаг и удерживая его в течение заданного времени. Для этого нужно было получить пост владельца замка в результате честных выборов или лично от ее бывшего хозяина, или сняв соответствующие бумаги с его тела. Но у Шардона нет ни барона Фурье, ни его тела, а без участия нынешнего живого хозяина система не посчитает выборы честными. Выполненная на 99% директива так и подвисла в таком состоянии без малейшего шанса на завершение. Если только не случится какое-нибудь чудо, и барон не объявится. Сергей сидел напротив агента Джея, напряженно переплетя пальцы рук перед собой. «Волнуйтесь?» – равнодушно поинтересовался мужчина в очках. «Есть немного. Вы ведь понимаете, что в ваших интересах говорить мне только правду». «Почему это? Мне предъявлено какое-то обвинение, и это официальный допрос?» – удивился студент. Его собеседник ухмыльнулся. «Ишь ты, какие грамотные все стали. Аж противно. У всех есть доступ к глобальному вирту и любой юридической информации. И представьте себе, некоторым даже не ленит им пользоваться. Ты же понимаешь, что я могу отключить тебя от сети?» «Конечно. Я в этой аудитории каждый год экзамены сдаю и знаю, что вы сейчас держите руку прямо над глушилкой. Может, перейдем уже к вопросам, а? Я еще даже не завтракал. Сергей явно был раздражен или старался таковым выглядеть». «Ты же понимаешь, что дрон почувствует, если ты солжёшь». «Наслышан, ага. А кофе он мне случайно не сварит?» «Ты весёлый. Мне это нравится. Таких легче читать. За своим нелепым юморком вы обычно скрываете страх. Это правильно. Меня нужно бояться». «Ну что ж, приступим». И он начал. «Итак, кем тебе приходится Иванченко Надежда?» «Да никем», — сходу ответил Зелёнкин. «Первый раз слышу». Он с интересом уставился на дрон, но тот все так же неподвижно и совершенно безучастно висел над левым плечом агента Джей. «Вы уверены, что никогда не слышали это имя?» «Не знаю», — юноша пожал плечами. «Она довольно распространенная, может, где-то и встречалась в делах пациентов или среди сокурсников. Я за смену человек 10 могу принять. Что вы искали в больнице? Интересные медицинские случаи для своей работы. У вас нет никакой дипломной работы, точнее есть, но совсем по другой тематике». «А я не говорил про диплом. Это моя будущая научная работа, о которой ничего не известно ни вашему дипломному руководителю, ни заведующему кафедрой, не ни... «Можете не продолжать», — отмахнулся Сергей. «Мама с папой тоже не знают, естественно, потому что она будущая». «Так зачем вы искали медицинскую карту Надежды Иванченко?» Студент глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Повторяю, я искал интересные случаи из реальной медицинской практики по теме своей будущей». Он особенно выделил это слово. «Научной работе». «На кого вы работаете, Сергей?» «Реанимационная бригада при второй областной поликлинике». «Вы прекрасно понимаете, что я не это имел в виду». «Так, может, будете задавать вопросы поточнее?» Агент Джей бросил быстрый взгляд на свой информбраслет и устало почесал переносицу. Похоже, это будет несколько сложнее и дольше, чем он ожидал. Вы разместили новый контракт на доске объявлений. Подробнее. Вот и все. Военный скин использовал единственный доступный способ найти нужного ему персонажа, не считая услуг гильдии искателей, специалистов по розыску, да чего угодно. Да и доступными их услуги не назовешь. Стоимость даже самого простого заказа была примерно сопоставима с расходами Шардона за все то время, что он провел в игре. Впрочем, вне виртуального мира фантазии его никогда и не существовало, разве что в виде неисполняемого программного кода. С момента уничтожения последнего гвардейца барона Фурье прошло уже несколько часов. Всё это время и люди Шардона, и члены клана Дети Корвина, и даже нанятые Рубаки, прочесывали сам замок и его окрестности в поисках беглеца. Бесполезно. Тайно покинуть осажденный замок было невозможно, а значит барон сбежал намного раньше и сейчас мог находиться где угодно. Наверное, существовали какие-то ограничения на расстоянии максимального отдаления или на время отсутствия владельца замка, но о них ничего не было известно. Получено откликов на ваш контракт. 5. Пустышки. Все они видели кого-то похожего, но ни одно из присланных изображений не соответствовало портрету барона Фурье, который обнаружился в гайдах бессмертных по квестам замковой локации. Допрос единственной дочери барона, той самой, для которой тактикус добывал букет, тоже ничего не дал. По ее словам, папеньку много дней уже не видела и не слышала. Не врала. Получено откликов на ваш контракт. 12. Шардон отпустил наемников, их услуги ему больше не нужны. Оплатить им просто за присутствие он не собирался. Конечно, скорее всего, барон объявится примерно через сутки, подгадав время к возвращению своего войска. Возможно, даже заявится не один, а с армией наемников. Наверняка он сбежал со всеми своими сокровищами, и у него есть чем заплатить. А вот у атамана деньги кончились. Более того, сейчас вся его шайка полным составом находилась в замке, а не пошла на дело. И кроме трех пивных баронов, у него не было никаких источников средств. Да и те перечисляли его долю от прибыли ровно в полночь, до которой было еще не скоро. «Получено откликов на ваш контракт. Тридцать один». «Есть». Мало того, что полученная с одним из писем картинка на 70% соответствовала портрету Фурье, так еще и место, где его видели, вполне подходило под легенду беглого барона. «Шнега, идешь со мной», – окликнул он верного помощника. Тут же вскинулись и лейтенанты, но рыжий лис остановил их взмахом руки. «Я пойду один, иначе мы его лишь спугнём, и не будет никаких переговоров». «Да какие с ним могут быть разговоры, командир? В расход его нужные бумаги с тела снимем!» От лица всех высказался Лютый. «Это план Б», — согласился атаман. «Шныга!» «Тут я хозяин, новое украшение примерял». Речь Гоблина заметно выправилась. С помощью захваченных трофеев он ещё немного поднял интеллект, и теперь диалоговый эскин почти не коверкал его слова. «Идём!» «Куда?» «Пиво пить за нашу победу!» Шардон проиграл анимацию «Многозначительная ухмылка» и вышел из казармы, где он обосновался со своими людьми. «Я присяду!» Непрошенный гость без церемона пододвинул стул и уселся, взмахом подзывая официантку. «Тут занято!» Пробручал посетитель, не поднимая голову. «Для меня здесь всегда и везде свободно. Это мой трактир!» Угрыма выпивоха медленно поднял голову и вздрогнул, узнав уставившегося на него рыжего и бородатого нахала. «Ты...» Только и смог выдавить он. «Я...» Ты очень неудачно выбрал место, чтобы спрятаться. А может, я и не прятался, а? Может, — не стал спорить Шардон. Пиво мне и моему другу, за счет заведения. Ишь ты, добрый какой. Сперва поднял против меня моих же селян, потом выжил из собственного замка, а теперь пивом угощаешь. Это хоть и кратко, но точно описанная последовательность развития событий. Мать моя была родом из этих мест. Знаю. Официантка, которая ради забавы овладел проезжавший мимо дворянчик, бросив ей на прощание один золотой. «Верно. Рука барона Фурье исчезла за отворотом рубахи и появилась снова, сжимая монету, висевшую на его шее на тонком кожаном шнуре. Она его сохранила и передала мне перед смертью». «Знаю. И что, я вот этими руками убил собственного отца и завладел его замком тоже?» Шардон утвердительно кивнул. Биографию своего противника он изучил целиком. Впрочем, это была просто придуманная разработчиками легенда и далеко не самая интересная и драматичная. «Убьешь меня». Не спросил, уверенно заявил Фурье, прикладываясь к принесенной официанткой кружке. «Зависит от тебя. Вот ты скажи мне, атаман, зачем? Где, в каком месте я перешел тебе дорогу, а? Мне нужен твой замок, а не ты. Такова директива номер 61. Против тебя лично я ничего не имею». Хм... Барон ненадолго задумался. «И какие у меня есть варианты? Могу убить тебя и забрать бумаги на замок с твоего трупа, или ты отдашь мне их добровольно». «Добровольно?» Барон рассмеялся. «Под угрозой неминуемой гибели, ты все равно вернешься». «Кем? Куда?» «Не знаю». «Вот и я не знаю. Сколько себя помню, всегда был хозяином этих мест. Драл девок до налоги. Занимался войной или охотой по настроению. Мне некуда будет возвращаться, атаман». «А если так?» Шардон положил перед ним на стол бумагу. «Что это? Дарственная на этот трактир, в котором когда-то работала твоя мать, и тебе всегда будет куда и кем вернуться». «Я барон». «Пока что да». Рядом с бумагой с тихим стуком легла зловещая, отсвечивающая багряном сковородка. Фурье недоуменно уставился на явно неуместный здесь предмет. Шардон убрал кухонный утварь и вместо нее положил окровавленный меч внушительных размеров, выбрав его среди многочисленных трофеев в своем инвентаре. «Я так понимаю, особого выбора у меня нет. Оба варианта я только что озвучил. Кстати, здесь хорошая перспектива карьерного роста. До самого толстого трактирщика в лесах гоблинов». Предыдущий владелец этого заведения, теперь староста-взгорка. «Официантка!» — рявкнул барон. «Тащи два кувшина лучшего вина, жареного поросенка и миску опят в квасе. Мое сиятельство думать над перспективами желает».